Глава пятая. Больше не спала. До утра просидела в кухне, думая, вспоминая и анализируя. Выглядела ужасно. Развалена. Даже душ не помогал. Хотелось все крушить, но я старалась отвлечься. После играла с сыном, посвящая все время ему, чтобы хоть на время не думать о плохом. Как я ждала возвращения мужа не описать словами. Хотелось посмотреть в его глаза и узнать, правда или нет. Смирнов не умел врать. Он всегда говорил то, что думал в лицо, не таясь, уважая себя, чтобы опускаться до обмана. Была на взводе и боялась. Боялась того, что мои тайные мысли окажутся действительностью. Не зная, что делать, пошла к гинекологу, чтобы спросить, можно ли заниматься сексом. Прошло уже четыре недели. Ольга Николаевна попросила залезть на кресло, а потом сказал свой приговор. Нет. Ко всему прочему, увидела воспаление. Выписала еще свечки, и тогда я пошла домой. Дрожала и все валилось из рук. Но не могла я так просто реагировать. Это ведь мой айсберг. Тот, кто горой за меня и любит. Неужели тяжелые беременности срок после выкидыша сыграли свою роль? И когда появилась другая, я стала ему не нужна? Не верилась. Совсем. Я ведь так люблю этого мужчину. А когда любишь, все не так воспринимается. Машина подъехала, когда стояла у окна. Хотела отойти, но не в силах сдвинуться. Продолжала смотреть, как он вышел и направился к дому. Почувствовала горечь, но слез больше не было. Да и сколько можно? Вроде уже взрослая и сын есть. А страшно. Невыносимо страшно потерять того, кого боготворила всей душой, всем сердцем. Неужели больше не нужна? Успокоилась и все же побрела встречать, взяв сына на руки, пытаясь переключиться на него. Андрей закрыл дверь и, увидев меня, внимательно окинул жадным взглядом как всегда, словно ничего не случилось. Тогда почему я вся извелась? А потом в его глазах промелькнуло какое-то разочарование, злость, неизбежность и... стало не по себе. «Привет». Еле выдавила. «Привет». Хрипло выдохнул и обнял нас малышом. Поцеловал меня в щеку, а потом сыночка со словами «Как я соскучился». Передала ему на руки Сашу и стала смотреть, с каким восторгом муж общается с мальчиком. «Интересно, и в какой момент он стал меня целовать в щеку, как сына?» «Растерялась и вспомнила про цветы и подарок. Может, в машине или в куртке?» «Раздевайся, будем ужинать», — спокойно сказала, приближаясь к нему. Взяв куртку, которую он небрежно скинул, понесла в гардеробную. Никогда не шастала по карманам мужа. И сейчас не стала. «Если есть, значит подарит, а если нет, значит не мне купил». Повесила куртку на вешалку в шкаф-купе и побрела к своей семье, наблюдая за мужем и сыном. Мужчина повернулся ко мне и проговорил. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Выдохнула, пытаясь улыбнуться, но кисло вышло, что самое стало неприятно. «Ты была в больнице», — утвердительно произнес он. Непонимающе посмотрела на него, не понимая, откуда он узнал, и прошептала. «Как ты...» «Я все знаю, что творится с моей женой». Серьезно выдал айсберг и стало не по себе от его слов. Откуда знал? Лариса Николаевна такая солидная женщина, она бы ни за что не сказала. Мне назначили свечи, воспаление. А пошла зачем? Тебе еще рано было, стало хуже? С волнением уточнила. Ничего не понимала и не могла объяснить, поэтому проговорила. Нужно было проконсультироваться. «Можем съездить в Новосибирск. У меня там знакомый есть. Отличный врач посмотрит тебя и скажет, что и как». «Я доверяю нашему врачу и... пока не нужно». Поспешно проговорила, а потом добавила. «Пойду ужин подогрею». Он кивнул и продолжил играть. Я подогрела манты, которые лепила вместе с Ольгой Петровной, и стала ждать. Сына уже покормила. Поэтому приняла малыша, пока Андрей имел руки, и села рядом на стул. Айсберг с удовольствием ел, а потом поделился, что еще пойдет в гостиницу. уточнить некоторые вопросы». Постарается быстро, так как устал и хочет спать. Такой замученный, столько у него работы и все держал на своих плечах, а тут я со своим недоверием. Наблюдал за ним, наслаждаясь каждой секунды, не зная, что нас ждет. Молчала, но в какой-то момент не выдержала и спросила, как прошло собрание? Они передвинули время на обед, чем ошарашили, но зато я все успел сделать. Документация, как же я ее ненавижу, но выбора нет. Обняла сына и четко поняла что он точно забыл про наш праздник. Мой мужчина обычно поздравляет и дарит подарки сразу в лоб, не дожидаясь удачного момента. Значит, ничего у него нет, потому что он забыл. «В салоне как дела?» Спросила, тут же ругая себя, ведь совсем изведусь, если вот так буду выпытывать. «Очень хорошо. Бухгалтеру взял, ее учат». «Давно взял?» «Два месяца уже». Сухо выдало, но потом предложил. «Может, куда сходим? Чтобы ты немного отвлеклась, а то совсем грустная». «Давай», – прошептала, радуясь предложению, забывая обо всем. Хотя внутри что-то сидело, но я не хотела об этом думать. Не знаю. Меня, возможно, раздражает Катя, и я не верила, что мой мужчина мог так поступить со мной и сыном. Отец, цветы и подарок? Кому он покупал? Андрей ушел. А я собрала Сашу на прогулку, и мы пошли гулять. На улице было хорошо и спокойно. Гуляла два часа и пошла домой. Вечером я уложила сына и все ждала мужа, но он не появлялся. Решила немного полежать с закрытыми глазами, чтобы обязательно дождаться, и провалилась в сон.